Глава 30. Я плюхнулся в грязь и ужом пополз к ближайшему зданию. Сзади заревел двигатель броневика, огрызаясь из пулемета, машина дала задний ход. Рядом рвануло, и меня осыпало комьями земли. Прислушался, так и есть. В конце проспекта работает АГС. Креново противник наемников оснащен очень и очень серьезно. Затащили гранатомет на крышу, оборудовали позицию и сейчас лупят по нам, как на учениях. Это не какая-то шпана. Здесь схлестнулись примерно равные противники. Французы и его люди пали жертвой собственной самоуверенности. Вот же идиот. Окрыленный легкой победой над бойцами триады, он слишком близко подошел к машине головного дозора и тем самым угодил в расставленную ловушку. Наемники в головном пикапе тоже хороши. Не мониторили окрестности с помощью тепловизора. Теперь остатки отряда укрылись среди зданий. Редкие автоматные очереди указывали, что противник залег и не торопится идти в наступление. Не будь француз таким бараном мог бы с остатками своих людей обойти противника с фланга. Для начала нужно было накрыть позицию гранатометчика, а после ударить в тыл оставшимся без прикрытия врагам. Черт! Я заметил рядом с собой движение и вжался в грязь. Человек в городском камуфляже под прикрытием автоматчика перебежал через улицу и тут же упал за невысоким бордюром. Мгновение! И он пополз к ржавому остову машины. Укрывшись за этой хлипкой преградой, он выпустил длинную очередь в сторону здания в конце проспекта. Второй наемник, лежавший в придорожной канаве, решил воспользоваться кратковременным затишьем и сменить позицию. Он неосторожно высунул голову и тут же за это поплатился. Сухо щелкнула винтовка. Наемник получил пулю и уткнулся лицом в асфальт. Почти сразу по остову машины застучал пулемет. «Я не стал дожидаться, пока меня заметят» и ползком добрался до входа в здание. Отдышавшись, я выставил перед собой автомат и медленно пошел вперед. Под ногами захрустело битое стекло. Занявший позицию в глубине помещения, стрелок обернулся на звук. Я рыбкой нырнул за угол. Очередь выбила штукатурку из стены. Бум! Здание задрожало. Я прыжками взлетел на второй этаж и в проходе нос к носу столкнулся с французом. Удар! Оружие наемника отлетело в сторону. Цепившись в противника, я рванул его на себя. Соперник зарычал и потянулся к кобуре. Мы сцепились и кувырком покатились по лестнице. Я вскочил первым и на манер дубины перехватил свой автомат. Удар. Лежащий на полу противник прикрыл голову чемоданом. Оружие разлетелось на части. Извернувшись, француз пнул меня в голень. Я покачнулся и разорвал дистанцию. Это позволило врагу подняться. Он встал в стойку и пошел на меня. Обманное движение. Ныряю под его руку и провожу серию коротких ударов. Француз поплыл. Еще удар. «Еще!» Снизу кто-то предостерегающе заорал. Здание снова отряхнуло. Меня бросило в стену. Этаж заволокло вонючим дымом. Я с трудом поднялся и, подволакивая ногу, направился к лежащему на полу наемнику. Вытащил из ножен на его груди тисак. Хрясь! Кисть руки с чемоданчиком отлетела в сторону. Наемник звыл от боли. «Сука! Сука! сука «Передай Морозу привет!» Я подобрал валявшуюся на полу винтовку, и поковылял к противоположной стороне здания, скатился по лестнице вниз. Бой уже стих. Нужно спешить. С минуты на минуту в здание может зайти штурмовая группа. Надо успеть оторваться от них. Как же мне паршиво! Голова гудит после взрыва. Я сплюнул кровь и выбрался в разбитое окно. Припадая на пострадавшую ногу, двинул вдоль фундамента. Нужно обогнуть вражескую позицию и выйти обратно к водохранилищу. Есть шанс вести нападавших на нас в заблуждение. Пусть думают, что чемодан все еще здесь, а я тем временем буду уже далеко. Сзади мелькнул свет фар. Я прибавил ход и поковылял к подворотне. Поздно. Водитель заметил движение и врубил дальний свет. Я заскочил в подворотню. Броневик затормозил десятки метров. Я вскинул винтовку и попытался поймать в прицел маячившего в люке пулеметчика. «Кто заказывал такси?» «Зик, твою мать!» Напугал до усрачки. «Давай к нам!» Махнул рукой Экс. Я не без труда забрался в броневик. «Гадюка, давай к тем домам. Попробуем выехать на параллельную улицу. Там до водохранилища рукой подать». «Разберусь без твоих подсказок», — огрызнулась девушка. Учитывая пробитое лобовое стекло и заляпанное место водителя, наемница пребывала не в лучшем расположении духа. Машина преодолела несколько километров, когда Зиг неожиданно прокричал. «Эй, цыпа, у нас хвост, глуши фары!» «Не бзди, попытаемся оторваться». Девушка прибавила ход и закрутила головой, высматривая твари. В этот момент на моих наручных часах пропищал таймер. «Ребята, время, любимое к тому зданию. Я указал на огромный торговый центр. Заверни на парковку. Останови вон за тем грузовиком. Дальше пойдем пешком». «Вон уже отсюда и набережная видна. Все равно там нам не проехать». Девушка заглушила двигатель. Зик выбрался из-за пулемета и начал копаться в одном из наших рюкзаков. «Эврика, держи, бро, а то выглядишь не очень». На себя посмотри, чучело. Я сделал вдох, по телу прокатилась теплая волна. «Ха, твою же!» Мог бы и предупредить, что миг сделал снуп. «Гей, но ведь забористая фигня, согласись!» Я махнул рукой. «Ладно, хорош трындеть, давайте на выход. До рассвета осталось минут тридцать. Нужно найти убежище и отдохнуть. Лодку тоже будем искать завтра». Гадюка, понимаю твое недовольство, но придется подождать. Ждать, ждать, черт. Ведь мы могли просто обменять чемоданчик на детей. Цыпа, твой муженек прав. Не время чинить разборки. Девушка тряхнула волосами и двинула к зданию. Пока мои напарники прикрывали меня, я установил в броневике растяжку. Мало ли кого сюда принесет. Короткими перебежками мы добрались до входа. Длинные стеллажи с товаром были пусты. Сломанные тележки и корзины разбросаны по торговому залу. Я включил тепловизор. «Никого. Давайте искать вход в подвал». «А пожрать?» «Тебе бы только брюхо набить», — подделала экса-девушка. «Между прочим, это из-за твоего ненаглядного я остался без ужина». «Зик, уймись. Вон в углу стоит торговый автомат. Загляни. Может, там что-то осталось?» «Ага, как же». Не прекращая бормотать, наемник отправился в указанном мной направлении. Послышался звон битого стекла. «Зик, что там?» «Только чипсы! Со вкусом чили!» «Проглот!» — хмыкнул я. Я включил подстольный фонарь. «Нам везет!» Я сорвал висевший на стене план эвакуации. Увы, ничего полезного больше мы не нашли. Мы прошли мимо магазина с разбросанными по полу изломанными манекенами и, наконец, добрались до лестницы, идущей на подземную парковку. Если план эвакуации не врет, где-то под нами должно находиться убежище. «О, блин!» — выругался Экс. «Бро, предупреждать надо!» Ноздри уловили едва различимый трупный запах, и я поднял руку. «Внимание!» И без моей команды спутники напряглись. В углу парковки обнаружилась и причина запаха. Огромный грузовик-рефрижератор. «Странно!» — буркнул я. «Такое впечатление, что он тут недавно!» «Бро! А хочешь шашлычку?» «Да ну тебя с твоими приколами! Лучше смотри, чтобы тут не было незваных гостей!» Мои опасения оказались излишними. Мы спокойно добрались до металлической двери, за которой находился спуск в подвал. «Не заперто!» — сообщил Экс и потянул ее на себя. Прыгнувший из темноты желтой оказался полной неожиданностью для всех. Когти твари спороли разгрузку Экса. Короткая очередь отшвырнула монстра обратно в комнату. «О, блин! Придется менять портки!» Я оттеснил шокированного Экса в сторону и в свете подствольного фонаря начал спускаться в убежище расслабились, возомнили себя бессмертными. Едва слышно бормотала шедшая позади девушка. — Гадюка, это все из-за тебя. — Из-за меня? А я-то тут при чем? От вас, баб, вечно одни проблемы. Да замолчите вы оба. Башка и без вас раскалывается. — А ты чего это раскомандовался тут? — огрызнулся Зик. — Ничего. Просто мы все устали, и нам нужен отдых. — Вот в чем-то ты прав. Девушка подошла к двери в бомбоубежище. — Подожди. «В этот раз я сам». Заскрепел механизм гермодвери. Желтый луч фонаря высветил огромный подвал. Длинные ряды сидений терялись во мраке. Я перешагнул порог и щелкнул выключателем. Лампы под потолком мигнули. «Матерь Божья!» — произнес Зик и перекрестился.